Глава 8 Выбор. Эспер повернулся на пронзительный крик винны и увидел, как Стивена стаскивают с ветки. Эта картина казалась странно знакомой, причем события разворачивались так медленно, что он даже успел понять, почему. Происходящее напомнило ему кукольное представление Сефри. Миниатюрное изображение «Мир», совершенно нереальное, С такого расстояния лицо Стивена было не более выразительным, чем у вырезанной из дерева марионетки, а когда он в последний раз взглянул на Эспера, лесничий увидел только темные провалы глаз и круг рта. И Стивен исчез. Но вскоре среди ветвей появилась еще одна фигурка, и из-за расстояния она тоже казалась кукольной. В руке ее сверкал нож. фигурка решительно спрыгнула в лес поднятых рук и их пятилепестковых цветов. «Эхок». Эспер услышал оглушительный рев ярости и лишь потом, почувствовав, как саднит горло, осознал, что кричал он сам. Он полез вперед по своей ветке, хотя ничем не мог помочь. Винна снова закричала. Кажется, звала мальчика по имени. Эспер с леденеющим сердцем увидел, как из злобной массы вынырнуло на миг залитой кровью лицо Стивена и тут же исчезло. Эхок не показывался. Лесничий натянул лук, выбирая мишень, гадая, какой чудесный выстрел может спасти его друзей. Но холодный ком в глубине его души знал правду. Они уже мертвы. Его снова охватила ярость. Он выстрелил, чтобы прикончить хотя бы одно из чудовищ, жалея только о том, что ему не хватит стрел убить всех. Его не волновало, кем они были, прежде чем мир сошел с ума. Крестьяне, охотники, отцы, братья, сестры — все равно. Он посмотрел на Винну, увидел ее полные слез глаза и застывшую в них беспомощность, в точности отражающую его собственное. Ее взгляд умолял его сделать хоть что-нибудь. Инстинкт самосохранения заставил Эспера развернуться, чтобы истратить последние несколько стрел на слиндеров, подбирающихся к ним по веткам дерева, но те куда-то исчезли. Прямо у него на глазах последние из атаковавших спрыгнули на землю, и толпа, словно отступающая волна прибоя, отхлынула и растворилась в сумерках. Спустя несколько ударов сердца о них напоминал только приглушенный гул вдалеке. Эспер долго сидел на ветке, глядя им вслед. Он чувствовал себя невероятно уставшим, старым и потерянным. «Снова снег пошел», — сказала Винна через некоторое время. Лесничий согласился с ее словами легким пожатием плеч. «Эспер». «Да». Он вздохнул. «Пойдем». Он встал на своей ветке и помог девушке спуститься. Она обняла его, и они несколько мгновений прижимались друг к другу. Эспер понимал, что на них смотрят два солдата, но ему было все равно. Так приятно было чувствовать ее тепло, вдыхать ее запах. Он вспомнил, как винно впервые поцеловало его. Вспомнил свое смущение и восторг, и ему отчаянно захотелось вернуться в прошлое. В те дни, когда все еще не запуталось так страшно. В те дни, когда Стивен и Эхок были еще живы. «Эй!» — окликнул их голос снизу. Сквозь мокрые от снега вьющиеся волосы винный эспер увидел рыцаря Нейла Мекврена. С ним рядом стояли виталианский фехтовальщик и девушка Остра. В лесничьем заклокотала глубинная черная ярость. «Эти трое и солдаты, все они почти чужие ему. Почему им позволено жить, когда Стивена разорвали в клочья?» «Проклятие! Сначала дело. Отпусти меня!» Мрачно пробормотал Эспер и высвободился из рук Винны. «Не нужно с ними поговорить». Эспер, были Стивен и Эхок. «Да. Мне нужно поговорить с теми людьми». Винна опустила руки, и, избегая ее взгляда, лесничий помог ей спуститься с дерева на землю, прыгнув, чтобы не наступить на тела, груды, сваленные у корней. Возможно, кто-нибудь из них еще жив, впрочем, никто не шевелился. «Вы в порядке?» спросил он Нейл. Рыцарь кивнул. Лишь милостью святых мы не нужны были этим чудовищам. «В каком смысле?» — спросила Винна. Нейл развел руками. «Мы как раз атаковали тех, кто захватил Остру, когда из леса хлынула толпа. Я прикончил нескольких нелюдей, прежде чем понял, что они просто пытаются нас обойти. Мы укрылись за деревом, чтобы нас не затоптали. Когда они прошли мимо, мы сразились с похитителями». Боюсь, нам пришлось убить их всех. Остро кивнула, подтверждая его слова, но от потрясения она не могла выговорить ни слова и лишь молча прижималась к Казио. «Они пробежали мимо вас», — повторил Эспер, пытаясь осознать услышанное. «Значит, их интересовали мы?» «Нет», — задумчиво проговорила Винна. Не мы. Им был нужен Стивен. А как только они его захватили, они ушли. Эхок. В ее глазах вспыхнула надежда. Эспер, а что, если они живы? Мы же на самом деле не видели... Хм... Промычал он, мысленно пробуя это предположение на прочность. В конце концов, они уже однажды считали Стивена мертвым. А теперь у них даже нет его трупа. Винна права. «Так пойдем за ним», — подытожила Винна. «Секунду», — перебил ее Нейл, не отрывая взгляда от груды тел. «Что-то я слишком многого не понимаю. Твари, нас атаковавшие, это те самые слиндеры, которых вы описывали королеве в первый день нашего путешествия?» «Точно», — ответил Эспер с нарастающим внутренней терпением. «И они и служат терновому королю». «И это точно», — согласился Эспер. «А что тогда это?» Нейл показал на полуобглоданный труп Уттина. Эспер взглянул на растерзанное тело твари и подумал, что Стивен, наверное, обрадовался такой возможности изучить внутреннее строение Уттина. Вместо шкуры тело чудовища покрывали шипастые пластины, складываясь в панцирь вроде черепашью. Из стыков торчала черная шерсть. По собственному опыту Эспер знал, что эта естественная броня достаточно прочна, чтобы ей не были страшны ни стрелы, ни кинжалы, ни топоры. Однако с Линдером каким-то образом удалось выдрать несколько шипов и вгрызться в плоть, а затем вытащить склизкие внутренности и склете толстых ребер. Глаза Утина оказались выцарапаны, нижняя челюсть сломана и наполовину оторвана, Из глотки торчала выдранная из плеча человеческая рука. «Мы называем это утином сказал Эспер. «Мы уже сражались с одним таким раньше». «Но этих убили Слиндера». «Верно». «В таком случае из твоих слов следует, что из всех нас Слиндера атаковали только утинов и брата Стивена». «Похоже на то», — рисковато согласился Эспер. «Про это мы вам и толкуем». «Но вы думаете, что они захватили Стивена живым?» Вместо ответа Эспер развернулся на каблуках и направился к тому месту, где в последний раз видел друга, туда, где неестественно изогнутые ветви дерева все еще касались земли. Остальные последовали за ним. «Я видел, как Слиндера убивают», — сказал он. «Они либо едят людей прямо на месте, либо рвут в клочья». «Здесь нет и следа подобного. Значит, они забрали Стивена и Хока с собой». «Но почему они взяли только этих двоих?» — настаивал Нейл. «Зачем они им понадобились?» «Да какая разница!» — сердито крикнула Венна. «Мы должны их вернуть!» Нейл покраснел, но тут же расправил плечи и вздернул подбородок. «Потому что?» — ответил он. Я понимаю, что значит терять друзей. И прекрасно знаю, что такое, когда в твоей душе верность одному человеку вступает в противоречие с верностью другому. Но вы поклялись служить Ее Величеству. Если ваши друзья мертвы, им уже не помочь. Если они живы, значит им сохранили жизнь по какой-то причине, которая тоже от нас не зависит. Я умоляю. Нейл Мек Врент. — проговорила Винна голосом, в котором звенели яростные льдинки. — Ты был в Кал-Азероте, когда Терновый король явился туда? — Мы все сражались там вместе. И в Данмроге тоже. — Если бы не Стивен, мы погибли бы все, включая Ее Величество. — Ты не можешь быть настолько бесчувственным! Нейл тяжело вздохнул. — Мэма Винна, — сказал он, — У меня нет ни малейшего желания обидеть вас или причинить боль. Однако, помимо прочих уз, все мы здесь, кроме Казио, являемся подданными трона Кротении, и наш первейший долг — служить ему. И даже если это для вас не важно, вспомните, что прежде чем покинуть Данмрок, мы дали клятву служить Энни, законной наследнице трона, и увидеть ее на нем или умереть». «Стивен и Эхок тоже дали такую клятву». Он слегка повысил голос. «Но мы потеряли Энни. Кто-то забрал ее, а нас, ее предполагаемых защитников, стало значительно меньше. Вы же предлагаете нам разделиться еще. Прошу вас, вспомните свое обещание и помогите мне найти Энни. Ради святых мы даже не знаем наверняка, что Стивен и Эхок живы». «Про нее мы тоже не знаем наверняка», — возразил Эспер. «Ты королевский лесничий», — запротестовал Нейл. Эспер покачал головой. «Строго говоря, нет. Меня сместили с этой должности. Предполагается, что теперь я подчиняюсь прафику а он приказал мне убить тернового короля. Те, кто захватил Стивена, служат терновому королю, и я уверен, что они приведут меня к нему». Прайфик стоял за убийствами и колдовством в Данмруге, а также, скорее всего, действует заодно с убийцами Искал Азрута, напомнил Нейл. Он враг вашей законной правительницы, а значит, вы не должны ему повиноваться. «А я в этом не уверен», — проворчал Эспер. «Кроме того, если я лесничий, как ты говоришь, что же? Этот лес в моем ведении, я должен выяснить, что тут происходит». «В любом случае, решать я буду сам». «Я знаю, что это твое решение», — не стал возражать Нейл. «Но я здесь единственный, кто готов вступиться за Энни, я прошу тебя принять мои доводы». Эспер встретил серьезный взгляд рыцаря, а затем повернулся к Винне. Он еще не знал, что скажет, но новый шум освободил его от необходимости говорить. «Слышишь?» — спросил он Нейла. «Слышу, но что?» — ответил рыцарь, кладя руку на рукоять меча. «Всадники. Много!» — проворчал Эспер. «Думаю, наш спор подождёт пока мы не поймем, какая новая напасть на нас свалилась».